Давид вышел на улицу, и ночной деревенский воздух освежил его голову, затуманенную винными парами. Тогда он вспомнил утреннюю ссору с Ивонной и свое решение покинуть ночью родной дом и отправиться в большой мир искать признания и славы. «Когда мои стихи будут у всех на устах», — взволнованно говорил он себе, «она еще вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня».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 — Порядочные путники не бродят по ночам. Перестаньте стучать и проваливайте. — Открывай, — заорал Форейтер. — Открой мансеньору маркизу Деба Пертуи. — Ах, — раздалось наверху, — десять тысяч извинений, мансеньор. Кто же мог подумать, час такой поздний. Открою сию минуту, и весь дом будет к услугам мансеньора. Звякнула цепь, проскрепел засов, и дверь распахнулась настиж. На пороге, дрожа от холода и страха, появился хозяин серебряной фляги, полуодетый со свечой в руке. Давид вслед за маркизом вышел из кареты. «Помогите даме!» — приказали ему. Поэт повиновался. Помогая незнакомке сойти на землю, он почувствовал, как дрожит ее маленькая ручка.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 Монсеньор проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли. «Если бы я з -з знал, что буду -бу удостоен такой чести, все было бы готово к вашему приезду. А смелюсь предложить вина и холодную дичь. А если пожелаете...» свечей сказал маркиз с характерным жестом, растопырив пальцы пухлой холеной руки. «Сию минуту, монсеньор!» Хозяин таверны принес полдюжины свечей, зажег их и поставил на стол. «Не соблаговолит ли месье отпробовать бургундского? У меня есть бочонок свечей!» Сказал месье, растопыривая пальцы. «Слушаюсь, бегу и лечу, монсеньор!» Еще дюжина зажженных свечей заблестела в зале. Туловище маркиза глыбой вздымалась над стулом. Он был с ног до головы одет в черное, если не считать белоснежных манжет и жабо. Даже офес и ножны его шпаги были черные. Вид у него был высокомерный. Кончики вздернутых усов почти касались его глаз, смотревших с презрительной усмешкой. Дама сидела неподвижно, и теперь давид видел, что она молода и красива, трогательной чарующей красотой. Громовый голос заставил его отвести взгляд от ее прелестного и грустного лица. Твоё имя и занятие. Давид Миньё Я поэт? Усы маркиза потянулись к глазам. Чем же ты живешь?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 Девушка подняла на него горящие скорбные глаза, и его открытое и вдохновенное лицо, ставшее строгим в эту решающую минуту, его сильные и стройные фигуры и несомненное сочувствие во взгляде голубых глаз, а, возможные и долго томившие ее тоска по ласковому, участливому слову, взволновали ее до слез. — Сударь, — тихо проговорила она, — вы кажетесь мне искренним и добрым.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 Ну, теперь покончим с этим делом поскорей, как только позволит церковь и дьявол. Он громко стукнул по столу эфесом шпаги шпаге. Вошел, всем телом, хозяин таверны. Он притащил еще свечей в надежде, что угадал каприз сеньора. «Священника!» — сказал маркиз. «Изживо! Понял? Чтоб через десять минут священник был тут, не то...»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 Презрительно усмехнулся Маркиз. «В таком случае, — сказал Давид, выплеснув вино из бокала прямо в глаза, насмехавшиеся над ним, — быть может, вы соблаговолите драться со мной!» Вельможа пришел в ярость, и громкое, как рев горно, проклятие разнеслось по залу. Он выхватил из черных ножен шпагу и крикнул неуспевшему скрыться хозяину —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 Поднимаясь по мрачной лестнице, он столкнулся, точнее сказать, наткнулся на нее, так как она неподвижно стояла на ступеньке, с молодой женщиной такой красоты, какую не рисовало даже пылкое воображение поэта. Под ее длинным темным распахнутым плащом виднелось роскошное платье. В глазах отражались малейшие оттенки мысли — Они казались то круглыми и наивными, как у ребенка, то длинными и влекущими, как у цыганки. Приподняв одной рукой подол платья, она приоткрыла маленькую туфельку на высоком каблучке и с развязавшимися лентами. Как она была божественна! Ей не пристало гнуть спину, она была рождена, чтобы ласкать собой глаз и повелевать. Быть может, она заметила приближение Давида и ждала его помощи. «О, она просит мсье извините ее. Она заняла собой всю лестницу, но эта туфелька такая противная. Ну, что с ней поделаешь, все время развязывается. О, если бы мсье был так любезен!» Пальцы поэта дрожали, когда он завязывал непослушные ленты. Он почуял опасность и хотел бежать.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 «Идемте со мной», — сказал он и провел его в большой зал. Здесь он вскрыл конверт и прочитал письмо. «Капитан Тетро», — позвал он проходившего мимо офицера, одетого в форму в ушкетеров, и заточите в тюрьму стражу южного входа и южных ворот. Замените ее надежными людьми». Давиду он опять сказал. «Идемте со мной».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 и слушал, как в роще свистят черные дрозды. Не так ли, пастух? Да, ваше величество, вздыхая, сказал Давид, и как пчелы жужжат, перелетая с цветка на цветок, а на холме поют сборщики винограда. Да-да, нетерпеливо перебил король, поют, разумеется, и сборщики винограда, но черные дрозды, ты слышал, как они свистят? Часто они пели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 На подушках кареты лежало мёртвое тело несчастного поэта и мнимого короля, сраженного пулей из пистолета монсеньора маркиза де Бопертюи. Главная дорога Итак, трилье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и присел отдохнуть у обочин. Куда вели эти дороги, он не знал. Любая из них могла открыть перед ним большой мир полной удачи и опасностей. Давид сидел у обочины, и вдруг взгляд его упал на яркую звезду, которую они с Ивонной называли своей. Тогда он вспомнил Ивонну и подумал о том,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 Жаль, что вы раньше не заговорили со мной об этом. На рассвете следующего дня он шел по дороге, ведущий в дрёс драгоценным свёртком стихов под мышкой. В полдень он отряхнул пыль со своих сапог у дверей дома господина бриля Этот учёный муж вскрыл печать на письме господина Пеппино и сквозь сверкающие очки поглотил его содержание, как солнечные лучи поглощают влагу.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 — Несчастливый у меня сегодня день, друг миньё отвечал Цеглер, разводя руками. — Придется, видно, отдать вам за бесценок великолепное оружие. Всего лишь на прошлой неделе я приобрел у бродячего торговца целую повозку разных вещей, которую он купил на распродаже имущества одного знатного вельможи. Титула его не знаю. Этот вельможа сослан за участие в заговоре против короля?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 দেবপরচুয়ি